Четвертое. Настала долгая пауза, во время которой Нин снова начала выказывать признаки сонливости. Фокс подхватил ее под руку. — Так, потихоньку, осторожнее, — ласково произнес он. — То ты говорить-то не о чем, — буркнула она и снова уселась на стул. А Флоренс заметил Аллайн. Говорила нам, что мисс Белами, но такое не способна. При упоминании имени Флоренс, Нин тотчас сожила. Флоренс говорила то, что Флоренс говорила э это, проворчала она. А не говорила ли ваша драгоценная Флоренс, что недалее, как сегодня утром, полаялась со своей леди? Говорила? Или нет? «Нет», — пробормотал алэйн — «она об этом не упоминала». «Ага! Ну вот вам, пожалуйста!» «А чем занимались вы после того, как Ричард выбежал из комнаты и спустился вниз?» «Ну, после того, как Флоренс ушла, и вы услышали шипение пульверизатора?» Тут Нин снова закрыла глаза, и инспектору пришлось повторить вопрос. «Я удалилась!» с достоинством сообщила она, в свою комнату. «А когда вы узнали о катастрофе?» «Шум начался, беготня. Флоренс в истерике пронеслась с бутылкой горячей воды. От нее ничего не удалось добиться. Ну а потом вышел доктор и сказал мне...» «А после этого чем вы занимались?» «Алэйн был готов поклясться». Этот вопрос встревожил Нин, и она сделала немалое усилие над собой, чтобы как-то собраться. «Не помню», — ответила она, а потом добавила, «Вернулась к себе в комнату». Нянька открыла глаза и устало смотрела на инспектора. «Вы уверены, Нин?» «Уверены, что не пошли проверить, как там мистер Темплтон?» «Да не помню я». «Может, и ходила. Наверное, все же пошла. Всего и не припомнишь», — сердито добавила она. «Ну и как он? В каком был состоянии?» «А как вы думаете, в каком?» — возмутилась нянька. «Хуже некуда. Не говорил. Был шокирован. Естественно, мог вообще умереть». «Сердце у него слабое, от шока и всего прочего!» «И как долго вы у него пробыли?» «Не помню. Потом пришла полиция и выгнала всех!» «А вы?» — продолжал расспрос Аллейн. «Заходили в спальню?» Нин довольно долго молчала. «Нет!» — выдавила она наконец. «Уверены?» что не заходили в ванную комнату и не начинали наводить порядок в спальне, уверенно прикасались к телу. — Я в спальню не заходила. — И не позволили сделать это Флоренс. — Опять она вам чего-то наговорила. Флоренс сообщила, что хотела войти, и тогда вы... Что вполне справедливо, сказали ей, что врач запретил. «Да она истеричка, глупая девчонка, испорченная во многих отношениях!» А мистер Темплтон входил в спальню. «Он был вынужден, — с достоинством ответила Нин, — пройти через эту комнату в туалет. Так ему было удобнее». Это ведь, надеюсь, не запрещено? Конечно, нет. Что ж, хорошо, — нянька подавила и коту и поднялась со стула. Мне надо прилечь, отдохнуть, — громко заявила она. И поскольку алэйн понимал, что ничего больше из старухи не вытянуть, пришлось ее отпустить. Фокс вызвался проводить ее, — Но предложение было отвергнуто, и Нин торопливо зашаркала к двери. Он распахнул перед ней дверь, а там на лестничной площадке стоял Ричард Дейкерс, и вид у него был Данельзя смущенный.